Хлопнула входная дверь, и тут же раздался возглас Рольда. «Кэр! Кэр, ты у себя?» «Да здесь он, здесь!» Донесся до меня голос коменданта. Похоже, заявился вместе с десятником. Я же повесил на него магическую метку, когда проводил лечение, так что не переживай, никуда он от нас не денется. Не дождавшись от меня ответа, Рольд сказал. «Отсыпается, наверное, после всех этих мыторств». «Наверное», — согласился с ним сэр Родерик и озабоченным голосом осведомился. «Ты мне лучше вот что скажи, Десятник. Почему у крыльца привязана лошадь Кейтлин?» «Может, вы ошиблись?» — неуверенно предположил Ровальд. «С чего бы леди Кейтлин оказалась у Кэра дома?» «Да что я, пруфа не узнаю!» — возмутился сэр Родерик. «Я же его и подарил Кейтлин на совершеннолетие!» «А Кейтлин...» Замерев, уставилась на меня округлившимися глазами и тут же заметалась по комнате с удвоенной энергией, на ходу пытаясь натянуть на себя одежду. Только вот ее замечательный замшевый костюм совсем не собирался ей помогать в этом деле и всячески сопротивлялся. Девушка аж запрыгала, пытаясь натянуть на себя свои облегающие, невероятно узкие штаны. Но как ни крути, от часа другого на одевание, как это водится у благородных девиц, у нее не было. Заскрипела лестница под весом поднимающихся по ней людей. Осознав тщетность попыток одеться в столь сжатые сроки, Кейтлин прекратила суетиться и переключила все внимание на меня. Леди развеяла сгусток воздуха и отпустила меня на пол. А затем, подскочив, почти вплотную прошипела на ухо. «Задержи их, слышишь?» Я молча кивнул. «Чего ж тут непонятного? Кому же охота предстать перед знакомыми в таком двусмысленном виде?» и быстро поковылял из комнаты. Успел. Выскочил на лестничную площадку прямо перед носом у Рольда и коменданта и захлопнул за собой дверь. «О, Кэр, живой!» Искренне обрадовался Рольд и в порыве чувств обнял меня. «Ага, живой!» Выдавил я из себя кривую ухмылку и, вспомнив об утренних перипетиях, добавил. «Это однозначно просто чудо!» «Ну-ну!» «Не такое уж и чудо!» — усмехнулся комендант и тут же осведомился. «А что у тебя дома делает Кейтлин?» «Келли?» — переспросил я и пожал плечами. «Только ничего не делают, отдыхают». Но разыграть коменданта не вышло. Он зыркнул на меня и, нахмурившись, создал воздушную стену, которая прижал нас с Рольдом к перилам, а сам прошествовал в мою спальню. «Кейтлин!» раздался через миг его до нельзя возмущенный возглас, и сэр Родерик тут же вымелся из комнаты, захлопнув за собой дверь с такой силой, что стены затряслись. Замерев на лестничной площадке, комендант, насупившись, поглядел на меня и покачал головой. Но не прибил на месте, к чему я мысленно приготовился, а развеял воздушную стену, и, не говоря ни слова, стал спускаться по лестнице. «Дедушка, постой, я все тебе объясню!» Выскочила из комнаты, почти одетая Кейтлин, одной рукой пытаясь застегнуть курточку, а в другой сжимая пояс с оружием. «Нет, Кейтлин», — обернувшись сурово, молвился Родерик. «Никаких объяснений. Это чересчур даже для тебя». И, указав пальцем сначала на нее, а потом на меня, бесстрастно добавил. «И пока вы двое не разберетесь между собой, как подобает, я вас обоих знать не желаю». Произнеся эту убийственную фразу, — Благородный сэр спешно покинул мой дом. А Кейтлин, на прощание бросив в мою сторону ласковый взгляд, в котором ясно читалось обещание вернуться чуть погодя и нарезать меня тупым ножом тонкими-тонкими ломтиками, выскочила за ним. «Ну ты даешь, Кэр!» Растерянно протянул Рольд, глядя вслед умотавшим благородным. А я без сил опустился на ступеньку и обхватил голову руками. Ничего не хотелось, кроме одного. «Понять, как же выпутаться из всего этого?» «Да ладно тебе, кэр, не кручинься!» Усевшись рядом, похлопал меня по плечу десятник. «Дело-то житейское. Ты не первый, кому приходится жениться из-за того, что его застукали на месте преступления родственники девицы». «Да с чего жениться-то?» Досадливо поморщился я. «А что, думаешь, она тебя на плаху отправит?» Встревожился Роальд. «Вроде сэр Родерик не говорил ничего плохого о своей внучке». Наоборот, хвалился по дороге, какая она у него умница, красавица, очень целеустремленная и чуткая к чужим бедам. И уважительная. Про старика вот не забыла. Приехала к деду, чтобы он помог ей подготовиться к экзамену на присвоение магистерской ступени в магическом искусстве. Я нервно расхохотался. Понятно теперь, почему охотники за головами были вынуждены резко ретироваться. Умные просто. Во всяком случае, их маг не дурак. «Совсем не дурак, в отличие от меня». «Что Джош-то?» — проворчал Рольд. «Тут не до смеха». «Это да», — вновь приуныл я. «Тут такое дело, Рольд. У меня ведь ничего не было с Кейтлин, так что ни о какой женитьбе не может быть и речи». «Да?» — с сарказмом переспросил Десятник. «А что она тогда у тебя в спальне делала? Случайно перепутала со своей и заскочила переодеться?» и недовольно буркнул. Ты, Кэр, не хочешь ничего говорить, так не говори, обрехать не надо. Не было у нас ничего, повторил я. Да неважно, успели вы с этим делом или нет, отмахнулся Роальд. Инициатива, она от того, тоже наказуема. Не просто же так леди кетлин разоблачилась в твоей спальне? Не просто, с тоской протянул я. Это я на пару с Энджелью раздел. Ты о чем? Выпучил глаза роль. С какой еще, Энджель? И ошеломленно потряс головой. Вы что, втроем здесь развлекались? С Кейтлин и еще одной девушкой? Видал я такие развлечения. Думая о своем, буркнул я. Да, не ожидал от тебя такого, Кэр. Не знаю, как тебе помочь. Поскреб роль в затылке. Да какая тут помощь? Вздохнул я и мрачно пошутил. «Разве что подсобить, приладить веревку к люстре». «Ну, глупости -то тоже не выдумывай!» С тревогой заглянул мне в глаза Десятник. «Не вешаться же теперь и впрямь. Рассосется как-нибудь. Женишься на... на одной или на другой, и все уладится». «Ага, уладится. Как же. Сейчас Кейтлин догонит своего деда и все ему объяснит. И очень скоро они вернутся назад. И отнюдь не для того, чтобы настоять на свадьбе. Нет!» Просто прибьют на месте, да и все. Сэр Родерик явно церемониться не будет, когда узнает, что я позволил себе в отношении его внучки. Знаешь что, рольд топай-ка ты домой. Поднявшись со ступеньки, сказал я десятнику. Нечего тебе встревать в это дело. Оставил я уже тебя без присмотра на несколько часов. Так ты вон что учудил. Проворчал в ответ Роальд и покачал головой. Нет уж, останусь что вы правда, вместо свадьбы, смертоубийства какого-нибудь не приключилось. «Нет, серьезно, иди домой», — повторил я, не испытывая ни малейшего желания втравливать десятника в неприятности, и чуть схитрил. «Я же все равно сейчас спать завалюсь. Дверь только за тобой на засов закрою, чтобы незваные гости не ломились. Да и отправлюсь на боковую. А то вымотался со всеми этими проблемами так, что на ногах стоять сил нет». «Правда, что ли, спать завалишься?» недоверчиво осведомился рольльт после всего-то случившегося да кивнул я мне на самом деле нужно отдохнуть перед грядущей нервотрепкой дайтеерко он хотел чтобы я заглянул к нему сегодня пообщаться а куда я попруусь выпивший до да закинувшейся дурью эдак такого наболтать можно что там меня и повяжут это да усмехнулся чуть успокоившись рольд с 3 у правого ухо нужно держать востро так закрутят «В том, чего не делал, сознаешься, лишь бы отвязались!» Я кивнул и стал медленно спускаться по лестнице, намекая таким немудреным способом рольду, что надо бы ему выметаться из моего дома. Некрасиво, конечно, но иначе никак. Со мной-то все ясно, сам во всем виноват. А вот рольд может пострадать ни за что, когда ко мне нагрянет разъяренный комендант со своей внучкой. Десятник ушел, я задвинул засов на двери, и, прислонившись к ней спиной, облегченно вздохнул. Порядок. Теперь можно спокойно готовиться к скорой смерти, ни за кого не волнуюсь. Вскарабкавшись на второй этаж, я уселся на кровати и поглядел на то, что сотворила с моими ступнями эта живодерка. Просто ужас. Кожа почернела и стала похожа на корочку, какая бывает на запеченном в углях картофеле. Хорошо еще боль не чувствую, благодаря искристому льду. Хотя, наверное, это как раз и плохо. Лучше бы я помучился малость с утра, чем угодил в такой переплет из-за своего нежелания терпеть боль. Найдя валяющуюся у кровати злополучную коробочку с дурью, я на мгновение задумался. А затем, скривившись со злостью, запулил ее в окно. К демонам всю эту дурманющую разум гадость. Конечно, это уже никак не могло мне помочь. Я и так предостаточно дел натворил, но хоть душу отвел. «Ты быстрее Быстрей собирайся!» — поторопил объявившийся на подоконнике бес, когда я стал одеваться. «Времечко-то утекает!» «А я никуда не опаздываю!» С неприязнью, посмотрев на паршивца, буркнул я. «И не собираюсь бросаться в бега. Раз натворил дело, то отвечу за них!» «Ой, осел! Ой, осел!» — заметался по подоконнику бес. «И угораздило же меня с таким связаться!» Вдруг он резко остановился, с подозрением оглядел меня и спросил. «Или ты надеешься, что эту исключительно смазливую стервочку и впрямь за тебя замуж выдадут?» И глумливо заржал. «Да иди ты!» — разозлился я. «Нет, но ну скажи, правда, жениться надумал?» — подскочил ко мне рогатый. «Понадобится? Женюсь!» — сердито буркнуя. «Если, конечно, родня Кейтлин так поставит вопрос, что, в общем-то, крайне маловероятно. «Нет!» «Ты осел!» Плюхнувшись назад, констатировал бес и покачал головой. «Ты хуже осла! Даже самому тупоголовому веслоухому не пришло бы в голову своим ходом отправиться на живодерню и предложить свою шкуру в подарок. Ты хоть понимаешь, что с тобой сделает эта демоница?» Он скривился. «А кто виноват в том, что мне теперь деваться некуда?» Озлобившись, поинтересовался я и сам же ответил на свой вопрос. «Ты и твоя бесовская дурь». «Я...» — соощурился бес, хлеща себя по ногам хвостом. «Именно ты...» — подтвердил я. «По твоей милости я столько глупостей натворил, что хоть сейчас, собирай монатки да иди дракона добывай. И такой поступок не будет несусветной дуростью, несмотря на его явную самоубийственность. Ибо только совершив такое безумство...» Я смогу рассчитывать на то, что дело решится свадьбой, а не кровью. Да, все же редкостный ты осел. Задумчиво протянул бес, разглядывая меня и почесывая левый рог. Хоть вози по городам и весям, и выставляй на показ эдакую диковинку. Денег бы заработали. И оскалившись, ехидничал. Что ж ты из уму не собираешь, да не отправляешься за драконом-то? — Уже собирался бы, если бы не служба, — пробурчал я. — От повешения за дезертирство меня потом никто не спасет. А чтобы уволиться по правилам, больше декады понадобится. Да и какой из меня сейчас дракона драконоборец, когда и на холм взобраться не могу, не то что по горам скакать? Я осторожно потрогал сожженную ступню. — Так давай я решу эту проблемку, — тут же предложил развеселившийся бес. — Каким образом? Не удержался я от сарказма. «Уберешь боль, и я смогу ничего не замечать, пока обожженные ноги не сгниют и не отвалятся?» «Нет», — покачал башкой бес. «Подавлять болевые ощущения многие дни подряд совсем не дело. Зачем мне спрашиваются такие хлопоты, когда я запросто могу подстегнуть восстановительные свойства твоего тела? И всего делов. Пара часов и раны как не бывало». «Разве что проголодаешься слегка?» Я поднял с полу шляпу и критически оглядел беса. Заметил. «Что-то не похож ты на моего ангела-хранителя. Скорее на нечисть поганую смахиваешь. А раз так, то с чего такая забота обо мне? Или предложить душу заложить за исцеление?» «Да далась мне твоя душа!» Отмахнулся бес и довольно оскалился. «Мы же теперь с тобой наипервейшие друзья!» в силу того, что ты обещался не изгонять меня. Ну, а раз так, мне ничего не стоит малость тебе подсобить. Тем более, что о твоем спасении сейчас речь не идет. Получишь смертельную рану, тогда да. за даром я тебе не помогу. Не по правилам это. А то, что твои раны чуть быстрее заживут, так здесь ничего особенного нет. Они ведь все равно затянулись бы. А раньше или позже, да кого это волнует? О, как!» Криво усмехнулся я в ответ на дружеское расположение беса. Наглая, рогатая скотина. Втравил меня в проблемы, а теперь доброхотом прикидывается. но да ничего, поквитаемся еще. А пока можно принять его предложение. Восстановиться мне сейчас не помешает. Да и правда он говорит, ничего сложного здесь нет. Вон любой достаточно искусный одаренный может быстро восстановиться после ранения. Не говоря уже об императорских гвардейцах которые за счет талиаров и зоборотней имеют способность к практически мгновенному, происходящему прямо на глазах, заживлению ран. В общем, моему телу нужен только толчок, как и говорит бес, а потом дело пойдет на лад, и никакой каверзы в этом нет. «Долго думать-то будешь?» Недовольно осведомился рогатый. «Да нет», — ответил я, — «можешь заняться установлением моего тела». Рогатый прохвост на пару мгновений исчез, а когда объявился вновь, довольно заявил. «Готово!» Через пару часов результат будет на лицо И тут же присоветовал. «Жиротую Пока не поздно. А то ведь оголодаешь так, что как бы в людоеда не превратился». Кивнув, я оделся и поковылял вниз. Сначала в ванную, умыться, а потом уже на кухню, шарить по закромам. Разносолов, само собой, у меня не было и потому пришлось довольствоваться малым. Отыскав небольшой кусочек ветчины и по полбуханки зачастоведшего серого хлеба, выложил добычу на стол. Еще отрезав немного сыра от недавно купленного круга, я принялся сооружать бутерброды. Устроившись на табурете у окна и сдвинув занавеску, я принялся набивать брюхо, наблюдая за происходящим на улице. Только вот аппетита не было. И совсем не потому, что меня не устраивала немудреная еда. Просто голод совсем не ощущался на фоне головной боли, возникшей из-за непрестанных дум. Что же теперь делать-то? «Лопай пошустрей и давай уже собирайся!» — поторопил объявившийся на столе бес. «Куда собираться?» — не понял я. «Так за головой дракона?» — мерзко заухмылялся рогатый проходимец. и «Если, конечно, со своей головой совсем не дружишь». Я только зло глянул на него и ничего не ответил. Бес хмыкнул и вкратчего то ли поинтересовался, то ли предложил. «А может, все-таки в бега?» «Глупый ты бес!» — вздохнул я. «Бегством ничего не решишь, только еще хуже сделаешь». «А ты просто дурак!» — фыркнул рогатый. «Надо смываться отсюда, пока есть возможность, а не ждать, когда маги тебя к ногтю прижмут». Запрыгнув ко мне на левое плечо, принялся увещевать. «Да ты подумай, ну зачем тебе это нужно? Замучают тебя до смерти, вот и все. А на свете еще столько интересного! Зачем губить свою жизнь ни за что ни про что? Тем более сейчас, когда у тебя есть я и бумаги на двенадцать тысяч золотом. Да мы знаешь, как сможем развернуться. На золоте будем есть, на шелках спать, пить самое лучшее вино и наслаждаться первыми красавицами мира». «Не жизнь будет, а сказка, я тебе обещаю!» Видя, что меня не очень-то впечатлила столь сладкая перспектива, с жаром продолжил. «Да через пару лет твоего отсутствия все сегодняшние проблемы просто исчезнут. И ты, если захочешь, сможешь вернуться сюда, как настоящий герой, на белом коне. Будешь уже не каким-то стражником, а владительным лордом. Да что там лордом, королем! И никто на тебя даже глянуть косо не посмеет а эта примиренькая стервочка будет лебезить перед тобой и упрашивать уложить ее на спинку. Это все? Поинтересовался я, едва не рассмеявшись. Делец какой рогатый. Титул не купишь, и королевств свободных нет, чтобы провозгласить себя королем. Так что все это просто ничего не значащая болтовня. Но не считая нужным спорить с бесом, я заметил просто, чтобы он отвязался со своими глупостями. Ты забыл о том, что от магов не спрячешься. От города отъехать не успеем, как сэр Родерик нас заловит и оттащит на плаху. Выбравшись из-за стола, я побрел в гостиную. — Так я вмиг избавлю тебя от меток. Бес перескочил с моего плеча на плетеную корзину стоявшего двери. — И никакие маги нас в жизни не отыщут. — От каких еще меток? — не врубился я. — От поисковых маркеров. — сказал бес и быстро пояснил, уже без всякой зауми. — Это фиговины такие, которые маги на тебя подсадили, чтобы отыскать без бесхлобод в любое время. Впрочем, я и без объяснения уже понял, о чем он толкует, как только услышал знакомое название. — И что, много их на мне? — поинтересовался я, сообразив, наконец, откуда незваные гости узнали, где меня искать. — Так, три? — По одной от обеих девиц и от старика. — Ясно. Протянул я и поторопил беса. — Так давай убирай их. Рогатый скрылся с глаз и объявился вновь, когда я уже устраивался в мягком кресле, из которого удобно было наблюдать за входной дверью. — Все, можно рвать когти, — довольно заявил он. — Здорово, — похвалил я его и, зевнув, откинулся на спинку кресла, развалившись как владетельный сеньор посматривая на беса прикрыл один глаз и всхрапнул ах ты тупоголовое животное взвился бес поняв что я издеваюсь над ним и бежать никуда не собираюсь побегав побегав по столу он остановился и злорадно оскалился ну да ничего я скоро тоже посмеюсь когда жлудка злая стерва вернется чтобы спустить шкуру с одного осла а ты валяйся валяйся жди «Подожду!» — усмехнулся я, довольный тем, как разыграл беса, да еще и с для себя, а рогатый повернулся ко мне задом и, презрительно фыркнув, исчез. «Глупый все же он, что и говорить. Я же ему сразу сказал, что не собираюсь подаваться в бега. Так не поверил». Вытянув ноги, я прикрыл глаза и, изгнав из уже начавшей трещать головы суматошной мысли, принялся ждать гостей а в том, что они пожалуют, не могло быть никаких сомнений. К счастью, ожидание грядущей бури не превратилось в выматывающее душу мучения. Я по своему обыкновению сделал то, чему учил нас Тьер Лагрен, иноземный мастер меча, мысленно отстранился от происходящего. Делать это, в принципе, совсем не сложно, но мало кому из его многочисленных учеников давалась эта наука. Мне повезло в свое время. Тогда как раз приходилось по ночам подрабатывать в тавернах охранником. И это не слабо повлияло на мое обучение. Тут или чокнешься, проводя целые ночи напролет в этом шуме и каме и приглядывая за всеми посетителями сразу, или научишься сохранять душевное равновесие и концентрировать внимание только на важных вещах. Впрочем, все же хорошо, что ночные подработки закончились. Совершенно незаметно для себя я задремал. Накопившаяся за эти три суматошных дня усталость сделала свое черное дело. Но к своему несказанному удивлению, проснулся я в кресле, а не на плахе, и дверь цела. А значит, никто и не приходил. Как же так? Не могли же благородные спустить мне подобную выходку. В это невозможно поверить. Пусть не сам сэр Родерик, но леди Кейтлин обязательно должна была вернуться, чтобы поквитаться со мной. Потянувшись, я поморщился. Уснуть в кресле было не самой удачной идеей, все тело ломило. И усталость такая навалилась, будто я не отдыхал, а на каменолом не вкалывал. Поднявшись, я собрался было пойти умыться, но, не сделав и пары шагов, повалился назад в кресло. Содрав с ног сапоги, принялся ожесточенно чесать пятки. Кусочки сгоревшей плоти так и летели в стороны, обнажая нежную розовую кожицу. Жуть какая! Перевел я дух, немного погодя, когда зуд в ступнях немного поутих. Впрочем, жаловаться не на что. Здорово, что исцеление оказалось таким быстрым. С такой способностью к восстановлению легких ран вообще можно не бояться. Но бес, конечно, вряд ли согласится играть для меня роль Толиара. Умывшись, я напился и вновь обулся. Почесав затылок, надел шляпу, нацепил поясной ремень с оружием и направился к входной двери. В норе все равно не отсидишься, а значит, надо решать приключившиеся проблемы. Заскочить в управу, чтобы распорядиться насчет выигранного поместья и отправляться прямиком к коменданту. На задушевную беседу, если удастся к нему пробиться. Выйдя на крыльцо, я огляделся, но чудо не случилось. Никаких свободных экипажей мимо моего дома не катило. Да и откуда им взяться? В нашем квартале пусть и не нищий людь живет, но на пустое развлечение денежку тратить никто не будет. Поэтому ловить извозчика у моего дома – гиблое дело». Вздохнув, я запер за собой дверь на замок и поковылял по практически безлюдной улочке совсем не туда, куда мне, в общем-то, нужно было попасть. До управы-то мне не добраться своим ходом, а до торговой площади, пожалуй, дошлепаю хотя, чувствую, даже эта не слишком продолжительная прогулка радости не доставит. Ступни чешутся, жуть! Однако все оказалось не так страшно, как показалось в самом начале. То ли я приноровился ступать мягко, то ли расходился, но смог идти довольно быстро и не кляня, почем зря леди Кейтлин. Послеполоденная жара донимала куда больше. Воздух так раскалился, что его вдыхать страшно, а палит все нутро. Я остановился под натянутым над тротуаром тентом возле лавки Тьера Сермага, у которого обычно покупал еду, когда лень было тащиться на рынок. Вытерев пот со лба, перевёл дух